Заключение. Или был ли счастлив Рюрик? Несистемный ход Рюрика. Кем бы ни был Рюрик, откуда бы он ни пришел, но став служилым князем Ладоги, он совершает поступок, не предусмотренный никем. Только благодаря этому несистемному поступку Рюрика и возникла та Русь, которую мы знаем. Этот поступок настолько неожиданный, что невольно думаешь опять о Рерике Ютландском. Очень уж трудно ожидать от неподготовленного человека настолько гениального хода. Дело в том, что продолжая укрепляться в Ладоге, Рюрик вдруг переносит свою резиденцию в исток Волхова и строит здесь Рюриково городище. Рюриково городище – это первое, если следовать от озера Ильмень, возвышенность по правому берегу Волхова. В древности эта возвышенность была окружена рукавами Волхова, волховцам и Желатугом и представляла собой остров. Возвышенность тянулась вдоль берега реки метров на 200 и ее площадь превышала 10 гектаров. Раскопки показали, что на Рюриковом городище задолго до Рюрика жили варяги. Второй слой под русскими древностями XII века содержит скандинавские древности. В эту эпоху склоны холма были искусственно сделаны более крутыми. Эскорпированы, городище обнесено деревянным тыном. В культурном слое городища поражает обилие находок, связанных с военным делом, особенно наконечников стрел. Удивляет и богатство жителей Рюрикова городища. Если видеть в известиях о призвании варягов не только легенду, то поселением, куда в IX веке пришел из Ладыги князь Рюрик, могло быть только городище. В культурном слое городища найдены многочисленные молоточки Тора – культовые предметы, которые скандинавы-язычники носили как амулеты в честь бога Тора. Молоточки служили и для совершения обрядов – Легко представить, как дружина Рюрика, по большей части язычники, производит необходимые для них обряды, закладывает на холме укрепление из дерева и земляных валов и рвов. Другое варяжское поселение заложили в том месте, где воды Волхова и Волховца опять сливаются, немного выше позднейшего новгородского Кремля. Это позволяло контролировать весь водный путь, ни один корабль не мог ускользнуть от тех, кто жил на Рюриковом городище и сопутствующих ему поселений. Называлось оно, кстати, «Дреллиборг», что в переводе буквально значит «арабский или холопий городок». От «дрел» или «трал» – «раб» – «зависимый человек», и скандинавского «борг» – «бург». Кстати, о названии. Принято считать, что скандинавский не что иное, как искаженный Новгород. Так, якобы, шведы начали называть русский город на своем языке, ломали название варвары. Но «хольмгард» – вполне понятное самостоятельное название на древнешведском. Это слово обозначает «город на холме». Судите сами – «хольм» и «гард». Получается, что «хольмгард» название вполне самостоятельное и относится даже не к Новгороду, а к другому населенному пункту. Позднее в русских летописях будет упоминаться «холопий городок». А это ведь буквальный перевод слова «дреллиборг». В отличие от Приладожья, в Приэльмении 8-9 веках было густое славянское население – Рюриково городище, Хольмгард и Дреллиборг, Холопий городок населяли как скандинавы, так и славяне. Конечно, славяне понимали язык скандинавов, а скандинавы – славянский. И не случайно две крепости со славянско-варяжским населением имели двойные названия на славянском и варяжских языках. Новгородский Кремль поставлен в точности на полпути между Хольмгардом и Холопьем городком. Дмитрий Леонидович Спивак предполагает, что достаточно быстро варяги оценили преимущества местности, расположенной в точности между ними, поставили здесь новую крепость и назвали ее соответственно новой, иначе сказать «Новгородом». История Хольмгорода делает более понятным сообщение, что в 867 году, по другим данным в 869, из Новгорода в Киев бежало множество новгородских мужей. Если учесть, что Новгород в это время только создавался, то получается, что эти мужи бежали из города, которого пока не существовало. Для летописца X века, времен Владимира и Ярослава, было естественно написать «бежали из Новгорода». В реальности же, видимо, какие-то люди бежали из Балтского, Финоугорского и Славянского городков, не желая мириться с властью Рюрика. Такое предположение трудно доказать, данных слишком мало, но оно в высшей степени логично. Становится понятнее и истории с восстанием Вадима против Рюрика. Какая-то часть славян могла хотеть восстановления власти варягов, а какая-то другая стремится как раз не допустить власти варягов над возникающим на глазах Новгородом. Кстати, и предположение новгородцев о происхождении Кия, Щека и Харива получает некое подтверждение. Действительно, многие, в том числе и люди знатные, бежали от Рюрика на юг. Могли сбежать и эти трое со своей сестрой. Хм, или вовсе не сестрой лыбедью. Если так, то очень понятно, почему при появлении Аскольда и Дира эти беженцы, перемещенные лица средневековья, так лихо задали стрякача. Да потому, что один раз они только что уже бежали от варягов. Варяжская дружина у стен Киева должна была показаться беженцем, ожившим кошмаром, каким-то дьявольским наваждением. Вот сажал ли Рюрик в тюрьму будущих киевских князей – это вопрос. Были ли они разбойниками – это другой вопрос. И по этому вопросу у Кия с Щеком и Харивом могло быть совсем другое мнение, чем у Рюрика и варягов из его окружения. Во всех гражданских войнах все стороны обзывают друг друга предателями и бандитами. В Савдепии словечко «белобандит» применялось даже к солдатам армий независимых Финляндии, Польши и Эстонии. С точки зрения окружения Рюрика, другие варяжские конунги были его беглыми вассалами, а любые повстанцы – бандитами. Такова точка зрения и была зафиксирована в летописях. Укрепление в земле славян леменских на Рюриковом городище сразу же изменяло и положение Рюрика, и раскладку всех политических сил в регионе. Некоторые исследователи пишут даже о Варяжском перевороте. Так или иначе, но с переносом центра княжеской власти в центр формирующейся новгородской земли, произошло качественное изменение По сути дела, всего. В Ладоге формировался контроль над еще одной промышленно-торговой цепочкой. Это было не хуже, чем контроль над Дорестолом, хотя и менее престижно. Позволю себе аналогию. Стать главой службы безопасности крупной индусской или бразильской корпорации может дать не меньше денег, чем стать главой такой же службы Яндекса или Нестле. Все финансовые проблемы это решает, в чем-то даже удобнее, но престиж определенно не тот. А создание Рюрикова городища – это качественно другой проект. Это проект создания неторгово-промышленной цепочки. Даже не карьеры служилого князя в уже возникающем государстве. Это проект создания своего государства. Опять позволю себе аналогию. Отцы-основатели США строили новое государство на краю тогдашнего мира в глухопровинциальной, жестоко комплексующей из-за этого америки Джордж Вашингтон жил и умер откровенным провинциалом, аутсайдером. Подумаешь, президент периферийной варварской Америки. Став главой банка, контролирующего поставки в Англию хлопка, Вашингтон заработал бы больше денег, его охотнее принимали бы в Англии. Но глава такого банка не вошел бы в историю, а первый президент США вошел. Торговец и банкир не стал бы создателем государства, которое спустя два столетия будет навязывать свою волю и Англии, и всей Европе. Так и Рюрик. Останься он служилым князем Ладоги, гибридом главы службы охраны, представителем фирмы Эрикетира, он стал бы богатым и влиятельным человеком. И при дворе императоров Священной Римской империи его бы с уважением приняли». Но в историю он бы не вошел. И основателем государства, которое и на Германию посмотрит в лучшем случае, как равный на равного, не стал бы. Рюрик выбился из обычной судьбы человека его круга своей эпохи. С Рюрикова городища началось образование устойчивого государственного организма, которое покойный Глеб Сергеевич Лебедев назвал «Русь Рюрика». Эта многоплеменная, имперская по замыслу «Русь Рюрика» пока крошечная, но она изначально имеет огромный потенциал роста. Она выходит за рамки заурядного варяжского княжения уже потому, что в этой Руси Рюрика всевозрастающую роль объективно стали играть славяне. Она уже может претендовать сделаться, если не центром, то одним из центров всего громадного пространства Восточной Европы. Сама сила и заощренная продуманность этого хода работает в пользу предположения, что Рюрикова городище основывал все же Рерик Ютландский. Если это был обычный варяжский конунг из современной Финляндии, придется приписать ему или состояние гениальности, или считать возникновение Руси чистой случайностью. А Рерик Ютландский, благодаря своему опыту, мог осознанно установить такие отношения с конфедерацией славянских и финских племен, при которых возникало еще не одно локальное княжение. Начало рождаться новое многонациональное государство по масштабам не меньше, чем отторгнувшая Рерика империя королингов. Именно поэтому мы хотим как можно больше знать о Рюрике. Именно поэтому негодуем на полноту источников, пытаемся понять, кем приходились ему гастомысл, Готфрид Фриский, Харальд Клак, Рудольф Харльсон. Кем они приходятся к князьку Ладоги – неинтересно, а кто они для основателя нового громадного государства – захватывающе интересно. Понимал ли сам Рюрик, что он сделал? Не факт. Снилась ли ему прошлая жизнь? Просыпался ли он в угольной душной темноте тогдашнего дома от крика воинов, идущих на абордаж? Видел ли, лежа без сна, вглядываясь в темноту, смытая водами Рейна, тожеще Дристола? Проснувшись, вспоминал ли темницу, где умер его старший брат? Насытили ли его душу новая молодая жена и новый маленький сын? Или, прикасаясь обнаженным мечом к крохотному тельцу, он тоскливо вспоминал свой род, выкошенный войнами на другой конечности Европы? Все эти вопросы без ответа. Если наш рурик и правда Рерик Ютландский, он представляется мне довольно трагической личностью. Тем более трагический, что вынужденный отъезд на край земли, почти бегство, стал для него не просто удачей, не просто решением бытовых, обычных задач вождя конунга и феодального владыки. Будущее оказалось беременным бессмертием. Не смешным бессмертием, которое жаждет себя любивый колдун, продающий дьяволу душу. Бессмертие в виде почти вечной памяти людей – И в виде основания невероятно разросшейся династии, тысячи представителей которой до сих пор несут в себе капельку рюриковой крови.